Часть третья. Снова вбежал другой солдат, посланник от группы. Оказалось, что поскольку оборона вокруг штаба была усилена, подразделение по не могло двигаться. Хотя Орба внешне оставался бесстрастным, он так сильно сжимал кулаки, что мускулы его рук увеличивались вдвое по сравнению с обычным видом. Более того, флот Юри начал наступление на Толино, включив в флагманон вместо 4 крейсера. На каждом из них было по 6 дирижаблей, их сопровождали ещё 3 дирижабля. Командир, Юрия Матах, был молод даже для офицера Крылатого Дракона. Он считал, что доктрина использования больших, хорошо вооружённых военных кораблей устарела. Он утверждал, что, по крайней мере, когда кто-то находится в атакующей стороне, лучше всего в полной мере использовать мобильность в небе. Даже когда флот приближался, то оттоли не было какого-либо заметного движения. «Разве у них не так много орудий?» – размышлял Юрия Маттах с мостика флагмана. Он велел одному из других крейсеров идти впереди. Конечно, даже когда они находились в пределах досягаемости пушек, противник не двигался. Юрия приказал крейсерам начать бомбардировку. Деревья вздымались над землёй, и одна из торжевых вышек оказалась снесена ветром. Сразу после этого из-за наспех построенных заграждений в явном беспредке вылетело несколько вражеских дирижаблей. «А, мы выкурыли их!» — усмехнулся Юрия. Следуя стандартной практике, он приказал корабли на мгновение отступить. Как будто засунул в гнездо зажжённый факел, чтобы рассеять тедовитых насекомых. И всё же то ли не казалось слишком слабой для гнезда. В небо поднялось не более десяти дирижаблей. Очень скоро начался воздушный бой, но с самого начала страна Юрия сохраняла силу, и не только из-за их количества. Что касается тактики, то между Юрием и противником была большая разница. «Хмм...» – презрительно улыбнулся Юрия, наблюдая за ситуацией в бинокль. Врагом выступала дивизия «Крылья Рассвета» во главе с генералом Роугом Саяном. Несомненно, он был очень опытным командиром, но когда дело дошло до тактики использования дирижаблей, Юрий имел небольшое преимущество благодаря изучению новейших стратегий в военной академии. Всё, что сделал противник, это атаковал, как если бы они являлись всадниками кавалерии, развернулся, а затем принял ту же позу, чтобы сделать то же самое снова. Однако во время войны против Гарбары Мефиус смог изучить приёмы врага, который преуспел управление дирижаблями, и их новейшие тактики обучали в военной академии. «Всегда отправляйте дирижабли группами по три человека в воздушном бою, и пусть один корабль заманивает врага, чтобы два других могли атаковать его с тыла». Это были основы, которые вбили в него, и, как и он, его подчинённые тоже довольно молоды, поэтому они сделали эту гибкую тактику свою собственной. С другой стороны, дирижабли Роуг оказались совершенно неспособны конкурировать с этим методом, они с трудом могли разбежаться и избежать, не сбив ни одного из кораблей Юрии. После этого дирижабли немедленно начали бомбардировку. По мере того, как линия обороны рушилась ещё больше, корабли приближились для второго раунда бомбардировок. Спешно построенный флот рушился. Тем временем... «Ваше высочество!» Пока началась атака на форт Толлина, форба всё ещё сжимала кулаки. Хотя Шиике уже некоторое время неоднократно звал его, он не отвечал. «Ваше Высочество!» «Что?» Наконец он повернулся к Шиике. «Толина скоро падёт. Даже если мы воспользуемся этим для привлечения наземных войск противника, Пашир всё равно не сможет двигаться. Это... это... Должны ли мы выступить на более раннем этапе, чем планировалось? Если представится шанс выступить к Толине, мы сможем сильно разрушить позиции врага». Войска за соседиуса все ещё приближались к крепости Джозо, Пока продолжалась перестрелка, они наконец начали устанавливать крупнокалиберные орудия. «Это нехорошо!» — мысленно закричал Орба. Конечно, их стратегия основывалась на том, чтобы затянуть на себя, даже за счёт того, что среди них будут жертвы. Но это нужно только для того, чтобы противник был втянут ещё больше, пока отряд Пашура будет на грани прорыва во вражеский лагерь. Поскольку войска Пашура ещё не зажгли маяк, это означало, что они ещё не могли атаковать. Если бы они начали на этом этапе как долго они смогли бы продержаться в ожидании своих ударных войск. «Ваше Высочество, мы можем воспользоваться этим вариантом», также заговорила Адайн, но этот вариант, казалось, вёл почти к верной смерти. «Должно быть что-то ещё», подумал Орба, что-то, что позволило бы им исправить состояние битвы, кроме атаки самоубийц, которая стоила бы неисчислимого количества жизней. Однако в этот момент авиация Юрии, без труда прорвавшая линию воздушной обороны, приблизилась к форту толина Он не приказал немедленно начать бомбардировку, поскольку они могли попасть по своим. При известии о том, что его корабли вернулись, ухмылка Юрия стала шире. На другой стороне того, что выглядело как наспех построенное полевое укрепление, была только одна-единственная старинная пушка, укомплектованная небольшим количеством артиллеристов, а также огромная куча ветвей деревьев. «Понятно. Поэтому, как только они бы втянули наших солдат, они планировали поджечь их». Листья и ветви, несомненно, были теми, что оставались при строительстве форта. «Тогда мы избавим их от неприятностей, сообщите пятому взводу, они будут бомбардировать форт толине Третьи и четвёртые взводы должны охранять их, остальные должны сбивать вражеские дирижабли с неба». Даже сейчас Юрий не отправил все свои корабли. Флагманский корабль Роуга Саяна, а также суда, которые должны были быть захвачены при захвате крепости Джозу, ещё не появлялись на поле битвы, поэтому он оставил некоторые из них на случай необходимости. Однако небо оставалось чистым от вражеских кораблей, его использовали для укрепления защиты Апты, или он находится в резерве позади крепости Джозу для эвакуации военнослужащих. В любом случае он потерял шанс прилететь на защиту Толлине, можно с уверенностью сказать, что противник сделал свой шаг слишком медленно, чтобы эффективно использовать свою авиацию. Пятый взвод начал сбрасывать боеприпасы с неба над Толлиной, Им даже не нужно было многократно кружить и бомбить цель, из-за засохших дров огонь быстро распространился, и вскоре форт Толлина полностью охватило бушующее красное пламя. Солдаты в форте побросали свои ружья и выглядели похоже на маленьких пауков, когда они разбежались и побежали прочь. Дирижабли Роуга тоже взлетели в небо. «Толлина пала! Хорошо, давайте поспешим, чтобы поддержать генерала сидиуса Разворачиваемся!» — крикнул Юрия Матах в то же время... «Ваше Высочество!» В комнате управления Джозу Шики повысил свой голос. «Мы с самого начала знали, что находимся в невыгодном положении. Поскольку они вскоре прибудут из Толина, мы должны атаковать сейчас. В этот момент противник...» «Верно. Враг должен уже начать проявлять беспечность в отношении нас. Если мы сможем связать вместе с Рядом Пашира пути, мы, вероятно, сможем подобраться к штабу врага». С бледным лицом Шики громко высказывал свои мысли, орба посмотрел на него со стороны и пил со взглядом. «Не вмешивайся! Ты ничего не понимаешь, так что заткнись!» «Нет!» Взгляд Шейки не дрогнул. Его чувство сожаления было таким же сильным, нет, даже сильнее, чем у Орба. Он знал, что Орба не в своём нормальном состоянии, он должен был вникнуть в это глубже, и, что более важно, помочь ему вернуться к нормальному состоянию ума. Он не знал, было ли это только потому, что план провалился, но теперь стало очевидно, что Орба... «Ваше Величество, чего вы боитесь?» Наконец спросил Шейки. «Что ты сказал?» «Боюсь». Орба откинул стул и вскочил на ноги. Его жестокий внутренний конфликт внезапно ещё сменившись ещё более сильной эмоцией, заполнивший его разум с ужасающей скоростью. «Неужели вы все так отчаянно пытаетесь начать атаку смертника?» «В таком случае...» «Давай сделай это!» Вот что он собирался сказать, но в тот момент... «Чего вы боитесь?» Слова велены вновь возникли в его воспоминаниях, и резонируя с голосом шейки, сильно ударили его... «Орба внезапно запнулся. Боюсь. Я боюсь?» Когда он задал себе этот вопрос, пылающий поток, наполнявший его грудь, внезапно исчез. Чувство такого холода, которое почти заставило его дрожать, заняло его место. Образ сражающегося с мечом в руке промелькнул в его голове. Затем следует поток изображений врагов, поднимающих мечи, копья топоры или ружья с яростными криками. Казалось, что бледная, неопознанная рука сжимала его сердце, а Орба стоял парализованный. Небо ревело сердитыми голосами, раздавались звуки выстрелов, лес впитывал кровь трупов, пока не окрасился в красный цвет. Всё яростно мерцало, пока даже яркое солнце на небесах не запуталось в нём и не начало тихо падать. Что это? Смерть. Когда он подумал об этом, Орба понял, что впервые испугался. Он боялся драки, он боялся смерти, он впервые почувствовал подобное. Вот почему ему потребовалось так много времени, чтобы распознать это чувство. Орбо пережил бесчисленное количество опасных ситуаций. Каждый раз он задавался вопросом, умрёт ли он. Ему пришлось выжить, чтобы отомстить. Иначе говоря, если бы он упал по пути и потерял жизнь, его единственное желание оказалось бы подавлено. Теперь всё было по-другому. У него больше не было цели, ради которой он не мог умереть. Просто сейчас у него осталось ощущение, что... «Я не должен умереть. Если я умру здесь...» рассеянный взгляд Орбо почти не видел людей, собравшихся в командном пункте... Муслиным взором он увидел Роуга, Гелиама и других, которые выжидали своего шанса, а также солдат, которые сражались и стреляли из ружей. Хотя это могло означать предательство собственной страны и столкновение с самим Мефиусом, каждый из них был готов рискнуть собственной жизнью. Если я... Если его труп будет выставлен на показ, то все увидят клеймо на его спине. Гел Мефиус, поднявший мятеж, будет раскрыт как самозванец бывший раб, Он будет назван дураком и отвратительным преступником с амбициями намного выше своего положения, который стремился использовать своё поразительное сходство с наследным принцем, чтобы захватить Мефиус. Более того, очевидно, что роука и Адайн будут представлены как злодеи, которые участвовали в заговоре, чтобы захватить себе позиции главных вассалов. Те, кто мечтал о светлом будущем Мефиуса и кто рыцарски сражался, даже ценой бесчисленных жертв, в конечном итоге просто будут схвачены и убиты в составе презренной повстанческой армии, а их имена навечно бесчестят. Это отличалось от того, когда он боролся за месть. Теперь это личная битва Орба. и значение было не таким, как когда он присоединился к войне на Западе, чтобы свергнуть гарду, то была битва Акса. Победа и поражения почести и будущее принадлежали Аксу Базгану. Теперь же бремя нес только Орба, а трупах сложных на сегодняшнем поле битвы а каждой из этих жизней. И есть ли у меня все необходимое, чтобы нести это? Даже если это всего одна битва... Мальчик, которого Орба всё ещё чувствовал внутри себя, содрогнулся от возложенного бремени. В таком случае, каким человеком нужно быть, чтобы взять на себя ответственность за всю страну? За ас, который быстро приближался к крепости Орбы, Юрия, который бомбил Толлину, Фолькер, который командовал ими тыла, и ещё дальше тот, кто дёргал за ниточки, и император Гул Мефилс. Теперь тень Гула стала похожа на тень гиганта, заполнившая всё поле зрения Орбы. Вытянув огромную чёрную руку, он ударил Орбу в грудь. И несмотря на всё то, что он хвастался, что его выковали в результате тренировок, эта грудь теперь казалась такой же хрупкой, как у ребёнка, когда удар прошёл прямо через него. Орба пошатнулся и снова сел на стул, с которого только что поднялся. «Ваше высочество! Что случилось, ваше высочество?» Сразу после этого небольшая дрожь сотрясла командную комнату. Вражеское пушечное ядро пробило внешние ворота крепости, пехотинцы подняли боевые кличи, когда начали прорываться. Люди, отдайно наблюдавшие за этим, с вершины лестниц, и скрытых галерей, и с тени столбов сразу начали стрелять. Поскольку с самого начала планировалось тянуть противников в бой, их засада была полностью подготовлена. Но Зоас Сидиус приказал рабам броситься вперёд, вверх хлынули брызги крови, попирая трупы рабов, стрелки Зоаса последовали за ними, и открыли ответный огонь. В мгновение ока крепость Джозу наполнилась пороховым дымом и охом выстрелов.